дважды повторил свой вопрос «Как идут дела?» «Превосходно, превосходно!» Машинально сказал Франсуа, глядя на собеседника невидящими глазами. Варнусе оставил его в покое. И Франсуа позавидовал приятелю, подобно тому, как только что завидовал рассыльному, как завидовал всем людям, незаключенным, стеклянную клетку. Он утратил всякую связь с прочими смертными, со всеми, кто мог без содрогания думать о жизни. Варносей слыл в обществе дураком, не знавшим, куда девать деньги. «Уж во всяком случае он не глупее меня», — подумал Франсуа. «Ведь по моей милости вся семья, все четыре поколения станут бедствовать». Жаклин получит свободу, она сможет снова выйти замуж за кого-нибудь вроде и Элементарная честность подсказывает мне этот выход. Когда человек не в силах нести ответственность за собственные поступки, из любви к Жаклин он начал видеть в своем решении долг чести. «Я обязан так поступить. Ради нее я не вправе уклониться. Надо будет оставить два письма. Одно Маблану, другое Жаклин». «Да-да, он нашел выход. Его смерть всех поразит. Мобляну придется отступить» перед общественным мнением. Живому Франсуа не на что больше надеяться. Мертвый, он вызовет к себе всеобщее сочувствие. Франсуа вновь пересек площадь Этуаль и двигался дальше, не разбирая дороги, лавируя между автомобилями. Он торопился. Теперь он твердо знал, что ему делать — И шел быстрым шагом. Атмосфера, казалось, разрядилась. Печатные строки уже не возникали перед его глазами. Больше не было ни акций, ни биржи. Только Шаклин и дети. Все разрешится разом. Само собой. Проходя мимо памятника неизвестному солдату, где неугостимое пламя плясало под каменной аркой, этот человек, решивший умереть, обнажил по привычке голову. Темно-красный закат обогрел крыши неи. Над мостовой взмыла стайка голубей. Франсуа снова ринулся в равнодушный поток машин, напоминая пловца, который спешит одолеть быстрину реки и поскорее выбраться на берег. Не повстречайся мне в Арносе, пожалуй, я до сих пор не знал бы, как поступить. Что он мне такое говорил? Не помню. Больше не надо ни с кем разговаривать. Кто из моих знакомых покончил с собой? И вдруг... С удивительной отчетливостью он услышал назидательные интонации и манерный голос Лертуа. Это было еще во время войны, в каком-то госпитале, куда Франсуа привез товарища, который, едва возвратившись из отпуска, застрелился... «В большинстве случаев люди стреляются неудачно», — говорил тогда Лертва, «ибо не знают, что в человеческом теле очень мало участков, поражение которых неминуемо ведет к смерти. И потом самоубийцы, как правило, не владеют собой. В девяти случаях из десяти пуля, направленная в сердце, не задевает его. Стреляя в висок, обычно поражают глазной нерв» и, оставаясь в живых, слепнут. Стреляя в рот, всегда целят слишком низко и лишь превращают в кашу шейные позвонки. Надо метить выше, и тогда пуля попадет в продолговатый мозг.